Помяни, Боже, душечку их, и царство им небесное. А где хоронят, там и причитают. Тут у нас все могилки, кругом могилки. Самосвалы гудят, бульдозеры, хаты падают. Похоронщики работают и работают. Закопали школу, сельсовет, баню. Этот самый свет, да люди уже не те. Одно не знаю.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 Во время переселения ее забрали на машине скорой помощи и вывезли в неизвестном направлении. Грамоте она не училась, поэтому никакого письма мы от нее не получили. Одиноких и больных селяли в приюты, прятали, но никто не знает адреса. Напечатайте. Жалели мы ее всей деревней.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 Олег Леонтьевич Воробей, ликвидатор. Василий Иванович Гусинович, водитель-разведчик. Геннадий Викторович Деменёв, милиционер. Виталий Борисович Карбалевич, ликвидатор. Валентин Камков, водитель рядовой. Эдуард Борисович Коротков, вертолетчик. Игорь Литвин, ликвидатор. Иван Александрович Лукашук, рядовой. Александр Иванович Михалевич, дозиметрист. Олег Леонидович Павлов, майор, вертолетчик. Анатолий Борисович Рыбак, командир взвода охраны.